Исполняя его приказания, Нэнси быстро накрыла на стол. Исчезнув на несколько минут, она вернулась с кувшином пива и блюдом с фаршированной бараньей головой, что дало возможность мистеру Сайксу отпустить несколько острот, основанных на странном совпадении слов. «Джемми» называлось и это кушанье, и хитрый инструмент, весьма распространенный среди лиц его профессии. Достойный джентльмен, возбужденный, может быть, перспективой незамедлительно приступить к действию, был очень весел и находился в превосходном расположении духа. В доказательство этого можно было отметить, что он с удовольствием выпил залпом свое пиво и за ужином изрыгнул по приблизительному подсчету не больше восьмидесяти проклятий. После ужина... Не трудно угадать, что у Оливера не было аппетита. Мистер Сайкс осушил два стакана виски с водой, бросился на кровать и приказал Нэнси разбудить его ровно в пять часов, изругав ее заранее в случае, если она этого не сделает. По команде того же авторитетного лица Оливер улегся, не раздеваясь на тюфике, лежавшем на полу, а девушка... подбрасывая топливо, осталось у очага, готовая разбудить их в назначенный час. Оливер долго не спал, надеясь, что Нэнси воспользуется этим случаем и шепотом даст ему какой-нибудь совет. Но девушка в мрачном раздумье сидела у очага, не двигаясь, и только время от времени снимала нагар со свечи. Измученный бдением и тревогой, Он в конце концов заснул. Когда он проснулся, стол был накрыт к чаю, а Сайкс рассовывал какие-то вещи по карманам своего пальто, висевшего на спинке стула. Нэнси суетилась, готовя завтрак. Еще не рассвело, горела свеча, и за окном было темно. Вдобавок колючей строи дождя ударяли в оконные стекла. И небо было черным и облачным. — Ну, — проворчал Сайкс, когда Ольвер вскочил, — половина шестого, поторапливайся, не то останешься без завтрака. Мы и так уже опаздываем. Ольвер быстро покончил со своим туалетом. Позавтракав, наспех, он на сердитый вопрос Сайкса ответил, что совсем готов. Нэнси, стараясь не смотреть на мальчика, бросила ему платок, чтобы он обвязал его вокруг шеи. Сайкс дал ему большой плащ из грубой материи и велел накинуть на себя и застегнуть. Одевшись, Оливер протянул руку грабителю, который приостановился, чтобы показать ему пистолет, хранившийся в боковом кармане пальто, зажал его руку в своей и затем, распрощавшись с Нэнси, увел его. Когда они подошли к двери, Оливер оглянулся, надеясь встретиться глазами с девушкой, но она снова уселась на прежнее место у очага и сидела, не шевелясь. Глава двадцать первая. Экспедиция. Унылое было утро, когда они вышли на улицу. Дул ветер, шел дождь. Нависли хмурые грозовые тучи. Дождь шел всю ночь. На мостовой стояли большие лужи. Из желобов хлестала вода. Слабый свет загоравшегося дня только омрачал унылую картину. При бледном свете тускнели уличные фонари, и этот свет не окрашивал в более теплые и яркие тона мокрые крыши и темные улицы. В этой части города, казалось, никто еще не просыпался. Во всех домах окна были закрыты ставнями, а улицы, по которым они проходили, были тихи и безлюдны. Когда они свернули на green гринроуд уже совсем рассвело. Многие фонари были погашены. По направлению к Лондону медленно тащилось несколько деревенских повозок. Изредка проносилась с грохотом почтовая карета, покрытая грязью, и кучер в виде предостережения угощал бичом неторопливого возщика, который ехал не той стороной дороги, вследствие чего кучеру грозила опасность подъехать к конторе,